Глава 16 А пули все свистят. 9 дней отметили по-семейному и дома, не пустив даже близких друзей Рамиса, поскольку у Раисы не проходило прескверное настроение. «А вдруг это кто-нибудь из них?» — твердила она. «Из наших общих друзей убила Рамиса. Нет, я уверена, это кто-то из них. И вы хотите, чтобы я приняла у себя этих двуликих лисиц? Не хочу никого видеть и слышать». Да на ее месте любая женщина после осквернения могилы любимого мужа так поступила бы. К тому времени Ипполит, увидев Милену, забыл о Дине. Но если не забыл, то вспоминал мимолетно. А вспоминал потому, что по отношению к девушке, которая сделал предложение, он поступил подло. Она не заслужила грубой отставки. Но когда рядом Милена, мысли опускаются в пах. Ипполит с трудом выдерживал застолье младшего брата, рыдающего, над тарелкой. Старший брат не сделал Вито ни единого замечания. Но как только позволили приличие объяснил матери, зачем ему и Милене нужно покинуть ее гостеприимный дом на один-два дня. Безусловно, Раиса, мечтающая вцепиться ногтями в убийцу, с воодушевленной верой в успех, отпустила сына и подругу, кажется, не заметив даже, какие между ними возникли отношения. Вито, Вызвался проводить парочку. Внезапно кинулся к старшему брату и горячо, но без слов, потряс его руку. Затем убежал в дом. У мальчика эмоции бьют через край. К вечеру люди из засады поняли, что им придется ждать Асланбека очень долго. Он не придет домой. Посему засобирались и покинули дом. В очередной раз Асланбек обставил органы, не давшись им в руки». словно у него нюх породистой щейки на ментов. Ну, а удирает Асланбек от них просто искусно. В момент, когда засада покинула дом, охрана и преданная Клавдия Тарасовна проследили за ними до самого места, следуя на такси, чтобы ни одна гнида не осталась вблизи дома. Приехав назад, они сделали одиночные вылазки, когда второй человек появляется на улице тайком и следит, не идут ли за первым, а как иначе. не хотелось. чтобы родная жена привела ментов прямиком к Асланбеку. Наконец, убедившись в отсутствии шпиков, Эля выехала из гаража вместе с Клавдией Тарасовной, которая захватила с собой две корзины с продуктами и выпивкой. Мужчины побывали в переделке, им следовало подкрепиться. Он лежал, когда Эля вошла, кинулась обнимать и целовать мужа, а Асланбек с трудом поднялся на руках, сел и обнял ее. «Господи, как я переживала!» — лепетала Эля. «Впервые не хотела, чтобы ты приехал домой. Каждый звук в доме доводил меня до отчаяния. Все казалось, ты вернулся. Но, слава богу, ты в порядке, если не считать ранения». Клава рассказала. «Тебе очень больно?» «Сейчас нет. Завтра ехать на похороны папы. Завтра и я уеду». «Куда?» Только сейчас она отстранилась, заглянув в лицо Асланбека. Тогда как в глубине ее зрачков... Появилась тревога, ведь завтра они могли разъехаться навсегда. Он взял ее за шею одной рукой, вглядываясь с черты, ответил тем тоном, который вносит спокойствие в души женщин. «За границу, устроюсь, позвоню, а после сорока дней и ты прилетишь ко мне, обоснуемся в Европе, поживем немного, а там весь мир наш». Элли улыбнулась. «Значит, он не бросает ее, разлука будет временной». она прильнула к его груди чувствуя себя защищенной оттого счастливой несмотря на смерть отца смерть слезы это завтра завтра расставание а сегодня любовь чтобы хватило воспоминаний на все время что они будут в разлуке горбанёв считал себя галантным мужчиной поэтому заехав к каля на работу вызвался отвезвести ее домойсел анатолий петрович на заднее сиденье обнял алочку потянулся приложиться к щёчке. Водитель глухой не мой, слепой, то есть видит, конечно, но исключительно дорогу перед собой и фонарные столбы. Алла пальчиками отвернул лицо Горбанёва с вытянутыми губами в сторону от себя. Что такое? Что такое забряжжал он? Видишь ли, мне известно, чем продиктована твоя нежность, но нельзя же быть такой злопамятной. Да ладно. Я приехала. Спасибо за доставку. А едва не вывалился за нею горбанёв алла сообразила о чем он не решался спросить но прежде чем обсуждать его дела выдвинул условие моя доля как скажешь нахмурил лоб горбанёв как скажу значит я могу требовать больше алла алла за куда кто горбанёв сумму ты установила между прочим это больше десяти процентов а больше десяти процентов называется грабежом ладно. Не умри тут от страха, что я ограблю тебя. В общем, коллекторы меня научили, как требовать долг без угроз, хотя своих секретов они не выдают. Я часто оказываю юридические услуги, поэтому ко мне другое отношение. Предварительно с Раисой я переговорила. Должна сказать, это было не очень приятно — терзать человека, когда не прошло и 9 дней после смерти мужа. Отвратительно я себя ощущала. «Теперь надо чуточку подождать». «Подождать чего?» «После первого разговора должно пройти немного времени. Она должна созреть. Созревание я ускорю, а через суд это очень долго. Не волнуйся, твои деньги тебе вернут. Я ведь лицо заинтересованное. Выжму из нее». У Арамеса три машины, две из них новые, в частности, джип. Он купил его в день убийства. «Стоит машина?» «Намного больше, чем твой долг. Хватит и тебе, и мне». и еще нескольким дуракам, дававшим ему деньги в долг. «Кстати, я кое-что придумала. Надеюсь, Раиса пойдет мне навстречу». «Что ты придумала?» «Все, пока, милый. Мне надо домой. У меня же дети». Алла чмокнула его и побежала к подъезду. «Разворачивайся», — приказал он водителю. И все же Анатолий Петрович заметно повеселел, хотя заметить это было некому, кроме водителя. Но что она сказала про дураков? «Кто дурак? Кто?» Через миг Анатолий Петрович усмирил себя. Что бы там ни было, но без зала он потерял бы хренову кучу бабок. Подъехали к дому. Анатолий Петрович высунул руку с пультом открыть ворота. Разумеется, это мог сделать водитель. Наверное, так было бы правильней, ведь он занимается доставкой шефа. Но Горбанев недавно поставил дистанционное управление. Ему жутко нравилось нажимать кнопочку, потом смотреть, как раздвигаются гигантские железные щиты — Разве он мог мечтать о таких волшебных приспособлениях, когда рос в деревне, бегая в одних трусах и босиком, с чёрными потоками на животе, от сока арбуза вперемешку с грязью? В те времена учительница рассказывала, будто наступит время, когда любимое кино, не надо будет ждать по полгода, а то и больше, когда его покажут по телеку. Берёшь кассету, вставляешь в телевизор, как бобину в магнитофон, и вот тебе кино. Он не верил. потому что любимым и малодоступным развлечением тогда было кино. Но право оказалась училка, и много всяких игрушек для взрослых появилось, радующих душу и глаз, все, что придумано человеком для богатых и успешных людей, у Горбанева имеется в избытке. Ворота поползли в стороны. Можно увеличить скорость, но приятно наблюдать, как разъезжаются махины. Очень приятно». Перед носом автомобиля внезапно появилась фигура в маске на голове из черного чулка. Это был мужчина, он освещался галогенными фарами великолепно, но лицо различить невозможно. И он поднял обе руки перед собой, что-то держа. «Кто это?» — интуитивно запаниковал горбанёв Шофер ничего не ответил, лишь тихо и осторожно сполз вниз на самое дно, просто стек на пол, как стекает густой кисель. Тут-то и затрясло Анатолия Петровича. Он вспомнил баграмяна Маймурина, Киселева и понял, что остался один на один с убийцей, как в свое время остались они. Сейчас выстрелит, неизвестно, куда попадет и сколько предстоит промучаться, прежде чем умереть. Мысль о смерти, наподобие острых игл, вонзившихся в тело, вздрогнешь по-любому. Так и горбанёв почувствовав эти острые иглы, только содрогнулся от ужаса. Он начал действовать. Вместе с выстрелом, нет, на мгновение раньше, по примеру водителя, Анатолий Петрович рухнул на пол. То ли пуля летит медленно, то ли горбанёв мол, не в движениях, но он остался цел, осознав свое везение. горбанёв чуть-чуть приподнял голову, чтобы посмотреть, где находится негодяй, а тот шел к машине, взялся за ручку дверцы, Горбанёв судорожно открыл дверцу с другой стороны и выпал из машины. Убийца открыл дверь чуть позже. Не нашёл внутри Горбанёва, водитель его не интересовал, который по-пластунски отползал от авто. Убийца кинулся обходить машину. «Кусты!» Горбанёв совершил невероятный трюк. Буквально взлетел и перепрыгнул барьер из аккуратно подрезанных густых кустов, ограждающих цветник. Так скакать умеет только в цирке, да и то вряд ли. Одновременно раздался второй выстрел, но жертва уже уползала, затаптывая цветы, не попал. Грабанев понимал, что оставаться в цветнике опасно, что необходимо позвать на помощь, но начать орать «помогите» — это привлечь к себе убийцу, надо ползти в темноту. В это время водитель, сидя на дне, трясущимися руками держал трубку и, дозвонившись, шепотом умолял милицию срочно приехать. — По нам стреляют. — О, как он дрожал! — Стреляют? — Мы? — А мы, я и Горбанёв, Анатолий Петрович, стоим у его дома. В ночи послышался выстрел и вскрик. — Горбанёв. — Всё, — выдавил водитель шёпотом. — Убили. Он напрягся, стёр с лица липкий холодный пот, хлопал глазами и ждал, что сейчас убийца заглянет в салон. Парафинов отлично отдыхал. пиво выпил и смотрел фильм с закрытыми глазами. Да, с ним бывает такое. Он же уникум, слышит, что происходит на экране, одновременно спит. Уникальность состояла еще и в том, что то, чего он не хотел слышать, не слышал. Телефон звонил, а звонит он, гадость, как по нервам отбойным молотком колотит. Но для Игоря Игоревича в данную минуту его не существовало. Он жил один. Некому было взять трубку и зарать в ухо, мол, тебе звонят. И так было до тех пор, пока в дверь не забарабанили. Без сомнения барабанили кулаком, что и разбудило сознание Парафинова. Он протер глаза, туго соображая, как вдруг снова раздались требовательные удары в дверь. «Кто там?» — спросил он в прихожей, хотя есть глазок. «Я, Игорь Игоревич», — сказал Андреев, — «в Горбанёво стреляли». «Что?» Окончательно проснулся Парафинов, защёлкал замками, распахнул дверь и грозно прорычал, как стреляли, когда стреляли. «Толик убит?» «Собирайтесь, сейчас узнаем». Мне сообщили только, что совершено вооружённое нападение на Горбанёва. Подробностей не знаю, и решил за вами заехать. «Правильно решил». Натягивая брюки, сказал Парафинов. «А что насчёт телефона, то есть номера киллера?» списке абонентов мы получили в трёх фирмах. «Богдан поехал в четвертую. Как только мы закончим осмотр места происшествия, отправлюсь к нему. Но, скажу вам, система очень хорошая, отлаженная. Если преступники долго не раскусят, что заловить их можно по номерам телефонов, наши колонии пополнятся практически без труда. Жаль, сейчас у нас нет лесоповалов. Поработали бы на родину мошенники, воры и убийцы. Есть, — успокоил его Парафинов. — У нас, Кирилл, все есть». Две скорые стояли у дома Горбанёва. Одна обычная, вторая платная. В городе существует и такая услуга. Машина Анатолия Петровича с распахнутыми дверцами, пробитым пулей лобовым стеклом, находилась напротив раскрытых настежь ворот. Вокруг суета. Парафинов выскочил из авто чуть ли не на ходу и в запале крикнул «Жертвы есть?» «Жертва в доме», — сообщил кто-то. Парафинов, за ним Андреев бросились в дом. Анатолий Петрович лежал на животе, накрытый пледом, обложенный подушками, и стонал. Его окружали белые халаты. Слава богу, жив. Игорь Игоревич упал на стул, взглянул на водителя в кресле, который держал в трясущейся руке рюмку, может, с лекарством, а может, с водкой. В сущности, одно другому в такой ситуации не помешает и вреда не сделает. — Все живы. — Игорь, — заблеял Горбанев, — ты эту мразь найди, очень тебя прошу. «Найдем, если поможешь. Чем? Чем я помогу?» — взволил Горбанев. «Не сейчас. Чуть позже». «Что с ними?» — адресовал Парафинов вопрос врачам. «Ранение», — сказала женщина в белом халате. «В ягодицу. А у водителя шок. Пулю надо вынуть. Но господин Горбанев не хочет ехать в больницу». Парафинов перевел взгляд уставший глаз на раненого. Тот понял, что озаботила... Разъяренно, и как у него хватало сил, проревел, чтобы тот негодяй пришел добивать меня в больницу. «Пулю нужно вынуть», — повторила врач. «Здесь вынимайте. Мой дом, моя крепость. И не смотрите на меня, как на последнего труса. Стреляли не в вас, а в меня. Это надо пережить, чтобы понять». «Да как вы, взрослый человек, не понимаете, что у нас нет возможностей сделать операцию в домашних условиях, — терпеливо объясняла врач. — Привезите сюда условия с возможностями, — упрямился раненый. Жена Горбанева помалкивала, поглаживая мужа по руке. Парафинов в поисках поддержки оглядел врачей. Те не были расположены к уговорам, а кому-то следовало рявкнуть и в приказном порядке отправить раненого на операцию. Да на кого рявкать? У Горбанева две невидимые глазу короны на голове, и три над ними в качестве нимба. Подобные люди не любят, когда на них давят. Им нравится, когда перед ними стоят буквы «Г». Выход нашел Андреев. Парафинов до этого не додумался. «Палаты отдельные в больнице есть?» «Конечно», — кивнул другой врач. «Мужчина, платная». «Толик, ты будешь лежать в отдельной палате», — уговорил взрослого дядьку, как ребенка Андреев. «А мы приставим к палате охрану в количестве двух человек. Устроит?» «Не устроит». — категорично отказался Горбанев. — Захотят убить — убьют вместе с твоей охраной. — В твоем доме тем более убьют, — сказал Андреев. Анатолий Петрович приподнялся на руках и заявил. — Да я сейчас позвоню в неведомственной охране. Попрошу прислать человек шесть с автоматами. Сюда ни одна сволочь не проберется. — А, ну раз так, — развел руками Андреев. — Тогда нам здесь делать нечего. Идемте, Игорь Игоревич. «Думаю, Анатолий сам разберется, кто его возмечтал прикончить». Вяло махнув рукой, Парафинов поднялся и двинулся к выходу. Но Анатолий Петрович вдруг возмутился. «Вы куда? А разбираться? А улики собирать?» «Найми в неведомственную охрану», — отбрил Андреев. «Не имеете права бросать. Имеем», — гаркнул Андреев. «Когда пострадавший отказывается от помощи. Всего хорошего». Дополнительного страху на пострадавшего нагнал доктор. «Если вы найдете врача, который согласится оперировать вас на дому, то последствия для вас могут быть тяжелые, например, сепсис, и тогда придется ампутировать». «Что? Что ампутировать?» — обомлел Горбанев. «Да то самое, ваше заднее место», — собирая со стола докторские инструменты, сказал врач. «Ничего, ставите импланты». «Женщинам грудь увеличивается их помощью. Вы будете первым, кому заменят задницу». Угроза остаться без задницы имплант как-то не вдохновлял. подействовал Пострадавший завопил. «Кирилл, Игорь, я поеду, согласен». «Сначала дашь показания», — подхватил Парафинов. «Граждане врачи, подождите в своих машинах». Гостиная пустела. Парафинов взял стул, на котором сидел, а он тяжелый, и поставил у изголовья раненого. Опустился на него». Андреев встал за его спиной, ему не терпелось покурить, он мял сигарету. горбанёв рассказал в деталях, как на него покушался человек в маске. Водитель лишь дополнял короткими и обрывочными фразами. Бедняга не отошел от шока. «Почему он прекратил стрелять, если пришел с целью убить?» — задумался Андреев. И попал, между прочим. «Хорошо хоть не насмерть, а то последнее время мы одни трупы собираем». «Я думаю, группа девчонок и пацанов помешала», — сказал водитель, волнуясь «Они из-за угла выбежали, громко разговаривали смеялись. Я услышал топот мимо машины, будто бежит один человек, выглянул, а этот с щелком на голове, что стрелял, убегает. Ну, я вышел из, э, из машины, отыскал Анатолия Петровича, думал, его убили. «Братцы, это что у нас творится, а? Так жить нельзя. Эдак всех перебьют». «Вы-то куда смотрите?» «Вперед!» — буркнул Андреев. «Припомни, Толик, с кем ты вступил в войну?» — потребовал Парафинов. «Какая война!» — сморщился раненый. «У меня? Я даже в годы Великих Перемен не воевал. А ты война. Скажешь тоже?» «Толя, пуля выбирает клиента, а не летит, кого попало», — сказал Андреев. «Думай, кого ты толкнул на тропу войны. Это поможет найти убийцу, а точнее заказчика». «Да понимаю я!» — вскипел Горбанев. «Считаешь, мне понравилось, когда меня стреляют?» «Не было у меня ни конфликтов, ни даже споров. Я у себя главный, в единственном числе. Мне не с кем делить». Внезапно насекся. В экстремальных обстоятельствах память способна выдать дела давно минувших дней. К примеру, битву из-за горшка в детском садике. А недавние события тем более просеивает в считанные секунды. «Ты кого-то вспомнил?» — поинтересовался Парафинов. «Три месяца назад ко мне приходили три рожи. Предлагали продать часть здания. В общем, им нужен был клуб «Арамиса». «Ну и?» — заинтересовался Андреев. «Они собирались устроить там развлекательный центр. Мы официально оформили эту площадь как ночной клуб. Это записано в уставе. Я предложил им купить все здание. Отказались. Им клуб «Арамиса» подавай». «Но я прикинул, что это за центр будет, судя по рожам. Сколько наркоты через клуб пройдет. Наверняка подпольное казино запустят». И послал их. «К мэру, к мэру!» «Нахрен мне притон под боком!» «А при здесь мэр?» — недоумевал Андреев. «Я дурак в бизнесе. Но сделки должны проводить с тобой, а не с ним. Хочешь — продаешь, не хочешь — себе оставляешь. Или моя голова неправильно соображает». «Правильно, правильно!» — проворчал горбанёв Я просто сослался на нашего мэра. Сказал, что он держит под контролем развлекательное заведение. Маломальски сомнительные У нас закрываются без разговоров. Никакой суд не поможет. Ну, отвязаться от них хотел. Если честно, мне невыгодно продавать частями. Поэтому на следующий день я предложил купить табакерку Арамису. Он обещал подумать. — Тебе повезло, что он не купил, — хмыкнул Андреев. — Знаю. Арамис долгами облеплен... «Будто мухами варенье». «Не понимаю, как ему удавалось без копейки в кармане жить на широкую ногу». «Копейки он брал в других карманах», — ухмыльнулся Андреев. «И мне должен круглую сумму», — жалобно произнес горбанёв «Чем закончился поход братков к мэру?» — спросил Парафинов. «Я не в курсе. Если бы эти три урода обратились к мэру, он бы поставил меня в известность. Я вообще про них забыл. Потом временно отложил продажу». «Сейчас невыгодно продавать недвижимость. Но это единственный эпизод, когда я взял категоричный тон и выставил гамадрилов». «Ну что ж, собирайся, Толя», — сказал Парафинов, ударив себя по коленям. «Операция пустяковая. Может, завтра же домой вернешься, раз тебя здесь стены защищают». На улице он поинтересовался, нашли ли гильзы. Не нашли, темно. Забравшись в машину, Игорь Игоревич посетовал». нам не хватает еще покушения на мэра, и мы приобретем известность на всю страну как главная криминальная точка. Ничего не понимаю. Если браткам нужен был клуб Корлеоне, то почему начали с Рамиса, который арендовал помещение, а не с Горбанева, который отказался продать им площадь? А время, — поддержал его Андреев, — прошло три месяца. Такие дела делаются по горячим следам, и если мэрах послал, то почему не мэра прессовали? И слабая причина — мочить народ из овшего клубика в захудалом городишке. Но хоть какая-то зацепка появилась. не не появилась. В этой версии не хватает стержня, обденяющего убийство и покушение. Как сюда вписать Маймурина? Где его интерес? И чем он, человек далекий от развлекательной деятельности, помешал? А Саенко со своими арбузами? Нет, если стриптиз... Не у шеста сбацать, а на горке арбузов, то может быть. Кстати, что с ним-то, Саенко? Домашний слух распустили. Будто уехал. Сам же дома оттягивается. Ты и поли там занимался? Когда? И он похудел, потому что не помню, ел сегодня или нет. А, ну да. Знаешь что? Дай отбой Богдану. И поезжайте оба домой. Завтра продолжите разрабатывать сотовую связь. Мы все же сегодня, я сказал, отдыхать и баста, — рявкнул Парафинов.